На одном из перекрестков лежал перевернутый междугородний автобус. Он упал настолько неудачно, что перегородил двухполосную проезжую часть и оба тротуара. А в полисадниках по обеим сторонам дороги росли внушительные деревья. Такие Уралом не сбить. Их и танк вряд ли одолеет. Костик услышал забористый мат Федоровича. С хрустом включилась задняя передача. Борис, ориентируясь по зеркалам, начал движение назад. Бывший редактор наблюдал в заднее окно за английским внедорожником, спрятавшимся между молодых берёзок. Всего несколько минут назад тяжёлый грузовик попросту отодвинул его в полясадник. Борис медленно подвёл Урал, и легонько толкнул некогда дорогой автомобиль с проезжей части. Результат: вогнутая радиаторная решётка, смятый капот, расколотый бампер, треснувшие фары и куча скрытых повреждений. Эта машина не смогла защитить саму себя как она могла защитить людей. Производители показывали заранее идеализированные аварии с нужной им стороны, убеждая людей, что их машины безопасны. Но ещё ни один директор не занял место манекена, чтобы на себе показать, насколько его машина безопасна. "Стой!" неожиданно громко закричала Тамара. Костик вздрогнул, пистолет чуть не выскользнул из рук. Фейшер вскочила и бросилась, как кошечка, между кунгом и кабиной. "Стой!" Она застучала ладонью по металлической переборке. Машина остановилась. В окошке появилась недовольная физиономия Фёдоровича. Тебе чего, ей болит? Там ребёнок, указала Тома в сторону ближайшего здания. Не дожидаясь ответа или хоть какой-нибудь реакции, она дёрнула ручку двери и сбежала по маленьким и неудобным ступеням. Жорик рванул за ней, последним выскочил Костик. На улице было лёгкий ветерок. На небо набежали маленькие пушистые облачка. Пахло хвоей. В ближайшем полисаднике росли три ёлки, но воняло застарелой соляркой. Возле автобуса на асфальте расползлось большое чёрное пятно. Хлопнула водительская дверь. Фёдорович опять решил остаться в машине. Тома подбежала к краю кунга и смотрела во двор дома, где прижавшись один к одному, стояли навсегда покинутые хозяевами автомобили. Журик остановился рядом и проследил за взглядом Тамары. Костик закрыл двери и подошёл к Фельшеру одновременно с Борисом. Что за ребёнок? спросил бывший военный. И почему мы? Я видела там ребёнка, перебила Тамара. Совсем малыша. Надо сходить посмотреть. Братья переглянулись, и Костик сразу догадался, что они решат. Он снял пистолет с предохранителя и вышел вперёд. Пойдём посмотрим сказал фельдшеру. Братья одновременно фыркнули. С твоей пуколкой только кроликов пугать, буркнул Жорик. Пошли. Он обогнал редактора и фельдшера. Тихо щелкнул предохранитель на автомате. Заднее колесо ближайшего серебристого автомобиля давно спустило. На левом переднем крыле виднелась небольшая вмятина. Жора обошёл машину и замер. Подошли Костик с Тамарой. Борис остался возле грузовика и наблюдал за окрестностями. Да, задумчиво протянул Жура. Возле машины лежало тучное тело женщины средних лет. Её кожа ещё не приобрела бледность, присущую трупам, но стекленевшие глаза, устремлённые в небо, говорили сами за себя. Длинные чёрные волосы между ног колыхались от лёгкого дуновения ветерка. Тяжёлые, напитанные молоком груди обвисали по разным сторонам тела. На ногах засохла грязь. Давно немытые волосы сасурками разлетались по асфальту. На чумазом лице виднелся свежий шрам. Обеими руками женщина схватилась за левую сторону груди. Видимо, где сердце прихватило, там смерть и настигла. Рядом прямо на асфальте лежал ребёнок, не более пары месяцев от роду. Мальчик свернулся в позу эмбриона и сладко спал в лучах заходившего солнца. Но скоро светило уйдёт. Когда сверст станет холодным, из подвалов выберутся те, кто совсем не против полакомиться нежным мясом младенцев. Надо его забрать, глухо произнесла Тамара, но не сделав и шага. От чего-то у неё создалось чувство, что стоит подойти к ребёнку, как эта тучная женщина вскочит и со звериным рычанием примётся защищать свою кровиночку. Костик с Жориком промолчали. Как и многие бездетные мужчины, они испытывали панический страх перед маленькими людьми способными лишь кричать и какаться. Но оба понимали, что оставлять его в одиночестве, на асфальте, это обречь на гибель. Даже если его обойдут со стороны все собаки, кошки и крысы, то убьет холод и голод. Фельдшер тяжело выдохнула. Осторожно ступая, прошла мимо тела женщины, опустилась перед ребенком на корточки. Мальчик не проснулся. Часть его милого личика заслонила тень, падавшая от дома. Фельдшер медленно и аккуратно подсунула левую руку под маленькое и хрупкое тельце. Подняла и прижала к груди. Ребенок заворочился, почмокал губами, но не проснулся. «Что ты будешь делать, если Валерич не разрешит его иметь в лагере?» Хмуро поинтересовался Жорик. «Пошлю Валерича к чертям собачьим». Тамара смотрела на ребенка с такой любовью, словно сама родила. На серебристый автомобиль опустился голубь. Клацнул когтями по крыше. Глупыми коричневыми глазами посмотрел сначала на ребёнка, затем на его умершую мать. Следом за ним опустился ещё один и тоже клацнул когтями по крыше. Пойдём отсюда, сказал Атома. Костик махнул рукой, прогоняя птиц. Те вспархнули и отлетели на безопасное расстояние. Борис посмотрел на ребёнка равнодушно, словно догадывался, что именно так дело и закончится. Фёдорович выглянул из окна Юколо мне поползли вверх его брови. Бежит по полю санитарка звать её Тамарка. Ты чего, и полиция всем рыхнулась? Пошёл в жопу, хрыч старый, зло бросила Тамара. Забираться по высоким мускским ступеням кумга с такой ношей ей было неудобно. Костик придержал её под руку и вскарабкался сам. Хлопнула водительская дверь. Ты хоть подумала, где молоко брать-то будешь? Появилась недовольная физиономия старика в окошке. Магазинная давно скисла, а ближайшая корова в миллионе километров от МКАДа. Остальные уже подохли или съедены. Эй, Айболит, ты меня слышишь? Чем кормить детятка будешь? Подумала. Да отстань ты, шикнул на него Костик. Ты чего прицепился? Все равно ведь в супермаркет будем заезжать. Там детских смесей полно. Чего ты, молодежь? Фёдорович произнёс это слово с той интонацией, когда умудрённые опытом пожилые люди хотят обвинить юное поколение в глупости. Жорик забрался в кунг, хлопнул дверью. Ребёнок заворочился на руках. Тома, придерживая младенца одной рукой, вытащила из коробки белоснежную простынь. Коя как завернула в неё спасённого малыша. Бежит по полю сынетарка, звать её Тамарка. Бухтел старик: "Ты бы ещё котёнка завела или черепашку?" Вот же баба дура. Ну и ну, ребенка. Двигатель зарычал, и Борис продолжил сдавать задним ходом.